Глава 23. The Visual. Кира. Он приглашает меня в свою локацию не потому, что хочет провести со мной время, а потому, что там ему легче будет восстановить доступ к мой аккаунт. Раньше я и подумать не могла, что работникам игры полагаются свои собственные комнаты, так что это кажется мне отличной привилегией. Его комната очень темная. Окна от потолка до пола, а за ними город на рассвете. Точнее, за полчаса перед самим рассветом, поэтому и атмосфера такая сонная. Серо-голубой приглушенный неоновый свет тускло освещает небольшое помещение. На прозрачном кофейном столике пустая пепельница, на дне которой готическим шрифтом написано «True Love» и закрытая бутылка джина Бомбей Сапфир. Пол обсыпан долларовыми купюрами. «Естественно, здесь, в этом мире». Они бесполезны, но такой элемент декора встречается во многих локациях, особенно в клубах и барах. Здесь они высмеивают некогда ценную валюту, втаптывая ее в пол. «Такая маленькая квартира. Тут всего один диван и стол. еще и темно. Тебе так удобно или это просто нельзя исправить?» спрашиваю я, не подумав, что мои слова могут звучать грубо и неприлично. «Мне так нравится». Холодно, — отвечает он, что-то печатая на сенсорном экране, возникшем перед ним. Немного покрутившись возле него, я все таки решаю сесть на диван, чтобы не чувствовать себя настолько скованно. «Можно открыть джин?» — спрашиваю я, указав на бутылку. Он с усмешкой во взгляде смотрит в мою сторону. «Ты наглее, чем я думал», — отвечает Рен, качая головой. «Но это же просто игра. Здесь не обязательно вести себя, как в жизни». Улыбаюсь я, оправдываясь за свое поведение. «Открывай! Твоя взяла!» Впервые на его лице появляется такая милая, искренняя улыбка. Это помогает мне почувствовать себя увереннее и свободнее в общении. «Отлично!» Я беру бутылку и открываю ее. «А стаканы где?» В следующую секунду они уже стоят на столе прямо передо мной. Я принимаюсь разливать джин по стаканам, изредка поглядывая на Рена, который сосредоточенно пытается вернуть доступ к моему профилю. «Кстати, как ты пришел к тому, что стал работать в Элизиуме?» — спрашиваю я, делая глоток джина. Я заранее активирую физический доступ, чтобы почувствовать обжигающий горький вкус, который начинает согревать меня. «Странный вопрос. Выбора не было. Мне неплохо платят, кстати», — немного неуверенно отвечает Рэн. Я снова смотрю на бутылку перед собой, думая, о чем же еще его спросить, чтобы как-то поддержать разговор. Я обращаю внимание на галочку, что горит над его аватаром. У меня точно такая же. Тоже синхронизировал свое реальное лицо с игрой? Почему бы и нет? В отличие от многих, мне с лицом в реальной жизни повезло. Он впервые глядит в мою сторону. Такой надменный. «Да, ты красивый». Я вижу, как на его лице мелькает тень улыбки. Ты тоже симпатичная. Мне нравится. Он тянется, разминая плечи, будто устал. В реальной жизни он часто так делал, я до сих пор это помню. А он не помнит ничего. Скорее всего, даже не знает. У тебя тоже включен физический доступ? Тут же спрашиваю я. С чего ты взяла? Ты потянулся? Значит, ты чувствуешь. Рэнна смешливо закатывает глаза. Все ты замечаешь. Здесь такие вещи сразу бросаются в глаза, не забывая об этом», — говорю я. Он не отвечает. Некоторое время мы молча сидим и смотрим друг на друга. В какой-то момент я все же ломаюсь и отвожу взгляд в сторону. Так я делала в реальной жизни. Там я боялась смотреть людям в глаза. «Расскажешь, как встретилась с этими парнями?» Или это была случайная встреча? наконец-то спрашивает Рен нормальным тоном: не высмеивающим, не грубым, обычным. Свидание через приложение. Один из них пригласил меня в локацию. Рен усмехается и устало прикрывает лицо ладонями. Что? смущенная такой реакцией, спрашиваю я. Трата времени. Я часто ходил на такие свидания. Никого интересного там не встретишь. Я до этого раза не пользовалась, но потом мне стало скучно. Хотела отношений с кем-то? Просто познакомиться. А ты? Хотела отношений. Много разных отношений. Я для этого тут и сижу. У тебя тоже большое количество физических минут? Да, мне нравится их использовать с помощью девушек. Звучит мерзко. Тебя спасает то, что в реальной жизни ты молодой и красивый. А то паттерн поведения у тебя, как у какого-нибудь старого извращенца, который только ради этого играет в Элизиум. Так открыто выражаешь мнение, не боишься. «Мне нравится». Ты постоянно говоришь «мне нравится». А что, тебе не нравится? Он двигается ближе и неожиданно целует меня. «Ты тоже пришла за этим». Я молчу. Он словно понимает, что пришла именно за ним. Нечего переживать. Сюда все за этим приходят. В реальности одиноко. Я вот давно людей не видел. А где ты живешь? Не имеет значения. Не бойся, искать тебя не стану. И все же говорить не буду, а то вдруг решишь найти. Не знаю, кем надо быть, чтобы искать игроков в реальности. Многие мечтают об этом. Люди знакомятся, общаются. Кто-то верит, что по-настоящему влюбился или нашел своих единомышленников. Хочется увидеть друг друга в реальности, чтобы подтвердить серьезность чувств и намерений. Но часто все сталкиваются с сильнейшим разочарованием. Ты думаешь, что здесь тебе море по колено, все доступно, все красиво, все привлекательно, а потом вы видитесь в реальности и становится неприятно. Вроде ничего страшного не произошло, но осадок остался. Чувство, что тебя обманули. Зачем так зацикливаться на материальном и визуальном, если нравится общение? Затем, что мы живем в материальном мире. Не романтизируй. Даже ты зациклена на визуальном. Иначе зачем синхронизировала свое настоящее лицо с аватаром? Хочешь, скажу тебе. Ты просто чувствуешь свое превосходство над другими игроками. Ты красивая в реальности, у тебя есть подтверждения. Какие они в реале? Остается только догадываться, но о своих истинных лицах тут говорить не принято. Люди в большей степени ненавидят себя. Им нашли комплексы, навязали стандарты. Так было всегда. Но ты тоже зациклен на себе. То, что ты сейчас обо мне сказал, скорее описывает тебя самого. Говори, что хочешь». Его отрицания вызывает у меня улыбку. Ладно, спасибо за помощь и за то, что вернул доступ к аккаунту. Уже уходишь? Хочешь, чтобы я осталась? Не в моих правилах уговаривать. Счастливо. После этого я ухожу из его комнаты.